Эпилог. Зима 1875 года завершилась. Снег не собирался таять. Завалил леса, проселки и озера. Дежурный чиновник протянул бумагу. Из департамента переслана телеграмма от судебного следователя Виленского окружного суда по важнейшим делам, господина Лаппа, докладывал дежурный чиновник. Иван Дмитриевич Путили, начальник сыскной полиции столицы, которому февральским распоряжением высокого полицейского чина предписано было вести расследование сложных преступлений не только Санкт-Петербургской губернии, но и больших российских городов, где пока не созданы соответствующие отделения, протянул руку. Он бегло пробежал глазами по тексту, задерживаясь на отдельных словах, совершил подлог. «Чиновник Михаил Яковлевич Цыханович, похитивший 300 тысяч из Виленского государственного банка, просим содействия в задержании вышеупомянутого чиновника. Дел в столице не в проворот, а здесь новая напасть». «Так», – процедил сквозь зубы Путилин, – «позовите Жукова». Дежурный чиновник кивнул и вышел. Не прошло и пяти минут, как голова с растрепанными волосами появилась в щели при открытой двери. «Можно? Входи уж!» Иван Дмитриевич оторвался от чтения бумаги, которую держал в руках, и вновь углубился в текст. Жуков, двадцати четырехлетний малый, с ясными голубыми глазами и ямочками, появлявшимися на щеках, когда он улыбался, был бессменным помощником Путилина. Начальник сыскной полиции протянул бумагу Мише. Почитай пока. — Из Вильны? — Читай внимательно. Через некоторое время Жуков произнес. — А мы-то каким боком к Виленскому банку? Ты внимательно прочел? — Да. — Ты приметил приписку из департамента? Миша еще раз посмотрел бумагу. — Ты же видишь, что по предложению министра внутренних дел в распоряжение прокурора вышеуказанного окружного суда должен быть направлен сыскной агент. А следовательно... На лице Путилина появилась улыбка, не иначе проглотил кусочек лимона. Михаил Силантьевич Жуков должен собрать необходимые вещички, привести в порядок голову и прямым ходом в Вильну. Твои действия понятны? Да, но... На месте и разберешься. Как же быть сделан на Петроградской стороне? Им есть кому заняться. Тем более, что, как я понимаю, результаты нулевые. Так и есть, но поделись своими соображениями с Иваном Ивановичем. Хорошо. И сегодня же отбывай в Вильню. Там на месте разберешься. Что-нибудь известно, кроме этого? Миша потряс в воздухе бумагой. К сожалению, единственные сведения, которыми мы располагаем, изложены в документе, которым ты так бестактно трясешь. Понятно, Иван Дмитрич. Вопросов более не имею. Разрешите готовиться к отъезду? Готовься, голубчик. И сегодня же, чтобы духу твоего в столице не было. Ну, это, Иван Дмитриевич, от меня не зависит, а более от расписания движения поездов. Не умничай. Агентов и так не хватало. Дел больше, чем они могут взвалить себе на плечи, а здесь и провинция туда же. Давно пора бы в крупных городах, пусть хотя бы не во всех губернских, организовать отделение сыскной полиции. Так нет же! Тянется годами проклятая российская волокита, и нет ей ни начала, ни конца. Путилин чертыхнулся. Как работать, когда служащих вынужден посылать в помощь губернским властям? Ладно бы в Петербургскую губернию, а то на тысячу верст южнее. В комнате сыскных агентов Миша первым делом достал с полки справочник и начал выискивать, какие поезда и во сколько отправляются до Вильны. Таковых оказалось пять. Три пассажирских, почтовый и курьерский. Последний отпадал. Он уже отбыл. — Почтовый? — Жуков почесал голову. Нет, это тянуться будет, как резинка на женских чулках. Мысли перепрыгнули на женщин, на неудачное сватовство. Он стряхнул отвлекающее видение и углубился в расписание. Так, вот этот варшавский подходит, как нельзя кстати. Отправление с вокзала в пять вечера. Следует через царское село лугу псков антонополь Динабург. И принесет бленное тело сыскного агента к месту назначения почти в полночь, без 9 минут одиннадцать. Как говорится, сутки прочь. Чем же заняться в такие редко выпадающие свободные часы? Почитать новый роман Эмиля Габорио «Чужие деньги», только вышедший из печати в переводе. Миша силился вспомнить фамилию, но так на ум и не пришлось. Да ладно, отмахнулся от самого себя Жуков, но все равно вспомнил слова, предваряющие книгу. Дарование Габорио проявилось главным образом в его романе «Чужие деньги», имевшим целью как можно сильнее действовать на воображение читателя. Книги Габорио по большей части уголовные романы, где действие крутится вокруг таинственного преступления и главную роль играет являющийся в самые критические моменты сыщик. Вот и прочту, потирал руки Миша, предчувствие занимательного сюжета. Только жаль, что в прошлом году Габорио скончался в расцвете творческих сил. Жизнь, она такова. Некоторых преступников лелеет до старости, чтобы те умерли в собственной постели, когда бы порядочные господа. А некоторые сгорают на взлете, а, казалось бы, жить им дожить. Миша посмотрел на часы, стоящие в углу. До отъезда поезда оставалось достаточно времени, чтобы успеть не только домой, но и посетить архивариуса для просмотра сведения господина господине Вдруг что-то когда-то было. В Вильне Жукову не приходилось бывать, да и неважно, ведь не красотами губерния собирается любоваться, а расследовать дело проворовавшегося чиновника. Видимо, любя вильный франт, завел интимную подругу, Наличности, как в таких случаях бывает, не хватало. Денежное удовольствие недостаточное. Вот и запустил руку в банковское хранилище. И когда понял, что не избежать наказания, сбежал. Жуков выстроил для себя цепочку событий, поэтому и не переживала поездки Слишком простое дело. В архиве, как и предполагал сыскной агент Миша, На помощника-бухгалтера Михаила Тихоновича ничего не было. Уже на выходе из отделения Жуков столкнулся с Путилиным, который снисходительно похлопал своего помощника по плечу. «Миша, вижу по плечу, что версия по и растраты тобой уже выстроена. Так вот, выброси ее из головы» а начиная следствие будто ничего не видел и ничего не слышал. Иначе выставишь сысную полицию как организацию, не стоящую выведенного яйца, а себя как смешного человека. Иван Дмитриевич, если бы я тебя не знал, я бы не предупреждал, но чувствую твой настрой и, глядя в твои горящие глаза, смею предупредить». «Отбрось все мысли, пока не услышишь из первых уст не только о сбежавшем господине, но и об обстоятельствах дела. Не буду более занудничать», — и подтолкнул Жукова в плечо. Миша положил в походный баул пару белья, через некоторое время размышления добавил еще одну. «Прав, Иван Дмитриевич, сколько времени придется пробыть в Вильне, один бог знает, так что подстелить соломки не помешает». Прибыл на Варшавский вокзал за четверть часа до отхода поезда. Браво спрыгнул с подножки пролетки, опустил в руку извозчика четвертак и, подражая Путилину, пошел, помахивая тростью. Но удивления пассажиров, желающих посетить столицу царства Польского, было мало, и Жуков ехал в одиночестве. Сперва отсыпался, читал, снова отсыпался, снова читал. Как проехали Псков... Так и не заметил. Утром подозвал кондуктора и расспросил о ближайшей станции. Тот ответил, что через 15 минут остановка на полчаса в Корсовке, и что господин Жуков может там позавтракать. Незадолго до Вильны, поглядывая в нетерпение на часы, Миша не находил себе места. Все, казалось, минует поезд станцию без остановки, хотя помощник Путилина себя успокаивал, что такого быть не может но как-то не очень получалось. Голова оказалась забита предстоящим делом, хотя он приказывал себе о нем не думать. На привокзальной площади Михаил взял извозчика, и тот в пять минут домчал молодого человека до гостиницы, в которой приличествует останавливаться таким господам, как молодой барин. Утром потянутый Михаил Силантьевич Жуков протянул карточку чиновнику при полицмейстере, коллежскому регистратору господину Диисперову, чтобы тот доложил его высокоблагородию полковнику Федорову о прибытии сыскного агента из столицы для расследования дела о пропаже в Государственном банке ценных бумаг. «Прошу», — открыл перед Мишей дверь Иван Александрович, довольно молодой человек, недавно начавший службу на государственном поприще. «Михаил Ванч вас ждет». Кабинет, в который вошел Жуков, ничем не отличался от такого же уровня служебных мест. Такой же портрет государя в полный рост, стол с письменным прибором и бумагами в папках. Только за одним сидел маложавый человек лет сорока в полковничьем мундире со знаками отличия кавалерийских войск. «Разрешите представиться». Миша потянулся и остановился на полпути от двери к столу. Губернский секретарь Михаил Силантьевич Жуков, помощник начальника сыскной полиции Санкт-Петербурга. По красивому лицу полисмейстера скользнулась нисходительная улыбка. Наслышаны мы в провинции об успехах вашего департамента, звучало насмешливо, словно полковник с самого начала собирался вставлять шпильки столичному щеголю. — Вот и решили по просьбе... Э -э Он щелкнул пальцами, посмотрев на Ивана Александровича. — Судебный следователь Лап. Да — Да-да, я помню, — махнул рукой полковник. — По просьбе господина Лаппа обратились к вам. Теперь указательный палец был направлен в Мишу. — Мы и сами бы разобрались в этом деле. Но, увы, шустрый следователь опередил события. Надеюсь, вы будете докладывать мне о ходе расследования. Мише не понравился халеный полковник с замашками диктатора. Да, господин полковник, Жуков четко произнес Чин. Я буду информировать вас о ходе следствия. Полисмейстер сощурил глаза. Его резануло это информировать. Иван Александрович. Федоров посмотрел на чиновника. Распорядитесь о том, чтобы нашему столичному гостю не чинили препятствий в деле расследования. И добавил саркастически. Столь запутанного случая. И взял бумагу со стола, показывая, что аудиенция окончена. Как там столица? В приемной поинтересовался Иван Александрович и, не дождавшись скорого ответа, посетовал. Давненько не бывал. Ах! «Невские театры, ресторации, извиняюсь, девицы, снаружи холодно, чопорно, а с ними ж глянец страстно, в столицу бы», — мечтательно затуманился его взгляд. Миша по опыту знал, что надо всегда дать человеку выговориться, поностальгировать, если ему так хочется, а уж потом переходить к решению деловых вопросов. «Я и спросить забыл, как вы устроились, может быть, место получше поискать?» «Нет, благодарю. Я остановился в гостинице. Сразу видно столичного человека», — вздохнул чиновник по поручениям. «Лучшая гостиница в губернии». Жуков не стал разочаровывать господина первого рассказом, что гостинице его привез извозчик. А он только кивнул в знак согласия, мол, да, нам по службе положены лучшие места. М «Да», — все-таки выдавила из себя Миша. — Да, до столицы далеко, так что придется довольствоваться губернской столицей. Чиновник выделил последнее слово особо. — Мне первым делом хотелось побывать в банке, — прервал столичный агент сентиментальные всхлипы. — Я бы посоветовал вам посетить господина Лаппа, знаете ли, протеже самого. Иван Дмитриевич показал указательным пальцем вверх. Неужели самого? — понизил голос Миша. — Именно, — подтвердил чиновник. — Самого Александра Львовича. Только сейчас Жуков сообразил, что речь идет не о государе-императоре, а о генерал-губернаторе Потапове, пользующемся расположением Александра II. В прошлом месяце получил Генерала от кавалерии и ходят слухи, что государь переводит Александра Львовича в Петербург на высокий пост. Миша в самом деле слышал, что вместо графа Шувалова, шефом жандармов и начальником третьего отделения, будет поставлен виленский генерал-губернатор, но, честно говоря, не придавал всему ни малейшего значения, ведь на службу в сыскной полиции это назначение никак не влияло. Я слышал, графа Шувалова отправляют потом в Англию. Печально. Такой взлет покачал голову чиновник. Не скажите, Иван Александрович, служба послом не менее беспокойна, нежели в третьем отделении. Козни поболее, том, на таком уровне. Так-то оно так. Но, Петр Андреевич, здесь одно из первых лиц, а там... «Недооценивайте, вы, любезный господин Деисперов дипломатической службы. Им лишний раз ничего вслух не произнести, иначе выдадут частные слова за политический призыв. Нужно не только голову иметь, но чтобы она толковой была». «Может, и так», — согласился виленский чиновник. «Если вы советуете первым делом навестить господина судебного следователя Лаппа, то так тому и быть». — Везите меня, Иван Александрович, и будьте моим проводником, ведь я города совсем не знаю. — Смею вас предупредить, — в коляске господин Дейсперов шепнул в Мишино ухо, что Николай Васильевич лап, человек, как бы помягче сказать, тут чиновник замялся, припомнив, что столичный агент «Птица в здешних краях новая». Вдруг не язык и захочет приступе откровения поведать судебному следователю. — В общем, будьте с ним не слишком откровенны. — Благодарю за предостережение, — сухо проговорил Миша. Ему не хотелось принимать участие в местных дрязгах. Даже быть в них втянутым он посчитал бы оскорблением. Не подумайте о нас чего-либо плохого. Живем, как и везде, ссоримся, миримся, кляузы строчим, благодарности получаем. Все, как во всей империи. Я понимаю судебным следователем. Можно иметь дело? Можно. Тем более, когда понадобится помощь, то сами понимаете, что для нас генерал-губернатор сродни Господа. До царя далеко, до неба вроде рукой подать, но не достать – Вот и уповаем на Александра Львовича, как на заступника и опору. Вы знаете, Михаил Силантьевич, после Муравьева, устроившего здесь тиранические порядки, господин Потапов в короткие сроки добился смещения с важнейших постов сторонников бывшего генерал-губернатора. То-то я смотрю в памятной книжке губернии, что на должности поставлены ответственные лица недавно, сразу же после назначения господина Потапова. Кстати, кем приходится лап Александру Львовичу? Сие тайна великая. Правая рука собеседника с указующим перстом уставилась в небо, и тут же его лицо приобрело игривое выражение. Говорят, что наш-то до женского полу был, в особенности в молодые годы, вот и получил от одной мамзель подарок в виде сыночка». И сменив на более серьезный, произнес. Но все это домыслы, слухи. Сами понимаете, у людей языки без костей. Судебный следователь окружного суда уездного города Вильно Николай Васильевич Лап оказался высоким худощавым человеком 25-26 лет. Копна черных волос, круглое лицо, с которого смотрели голубые глаза, небольшие аккуратные усики под прямым греческим носом. «Как я понимаю, вы сыскной агент из столицы!» Даже не поздоровавшись, произнес грудным трубным голосом молодой человек. Помощник начальника сыскной полиции господин Жуков представил Мишу Иван Александрович. «Рад знакомству!» Судебный преследователь улыбнулся и протянул руку Жукову. «Николай Васильевич лап!» «Взаимно!» Жуков улыбнулся в ответ, но заметил, что холодные глаза молодого человека ничего не выражали, кроме спокойной отчужденности. «Наверное, стоит обойтись без взаимных комплиментов. Судебный следователь скосил глаза на чиновника при губернаторе. Вам обрисовали дело, по которому вас вызвали из столицы?» «В общих чертах», — уклонился от ответа Миша. «Но мне бы хотелось получить сведения из первых, так сказать, уст, чтобы, как понимаете, непредвзятым взглядом посмотреть на сложившуюся ситуацию. — С удовольствием. Только прошу. И судебный следователь указал на кресло, стоявшее в кабинете. — Присаживайтесь. Лап удивленно взглянул на Диэс первого, который устроился рядом с Мишей. — Господин Федоров любезно выделил мне в качестве сопровождающего Ивана Александровича, — пояснил столичный агент. «Я, к сожалению, впервые в вашем славном городе». При упоминании Федорова лап скривился, но тут же взял себя в руки. Миша понял, что Николай Васильевич уже собирает чемоданы, чтобы с генерал-губернатором переселиться в столицу и там, благодаря протекции генерала от кавалерии, сделать карьеру. «Перейдем, господа, к делу». Судебный следователь опустился в кресло и закинул ногу на ногу. Управляющий отделением Государственного банка господин Ауэр был срочно вызван 15 апреля в столицу, куда благополучно отбыл. Воспользовавшись отъездом начальника, помощник бухгалтера Михаил Циханович после окончания служебных занятий и спросил разрешения у временно заведующего отделением посетить больную мать, проживающую в Игуменском уезде. На следующий после этого день из Петербурга вернулся господин Ауэр и через некоторое время заподозрил неладное. Циханович не вышел по истечении спрошенных дней на службу. На квартиру помощника бухгалтера был отправлен посыльный, который узнал от хозяина дома, в котором проживал Михаил, что тот уже несколько дней как не появляется. Управляющий вызвал пристава и околоточного. И те в присутствии дворников скрыли дверь. В комнате обнаружили следы крови и поисков, происходивших в спешке. Почуяв неладное, господин Ауэр приступил к ревизии кладовой и не замедлил обнаружить пропажу пакета с 34-процентными облигациями четвертого выпуска внутреннего займа в 10 тысяч рублей каждая. Вы, господин Лап, подозреваете Цихановича в совершении преступления или считаете его жертвой какого-либо шантажа, косвенно замешанным в столь неприглядную историю? У меня есть определенная линия, которой я придерживался в расследовании, хитрая улыбка пробежала по губам. Но я предпочитаю, чтобы вы сами провели следствие и представили результаты. Я же, честно скажу, зашел в тупик. Я вас понял. Миша поднялся. «Тогда разрешите мне приступить незамедлительно. Видите ли, меня ждут дела в Петербурге». «Каков фрукт?» — сказал Иван Александрович. «Я, мол, следствие вел, а теперь разбирайтесь сами». «Ну и ну!» — возмущался чиновник. «Да бог с ним! Чай не в первый раз начинать сначала. Вам виднее». «Давайте, любезный Иван Александрович...» «Прокатимся в государственный банк». С него все и началось. «Как скажете, Михаил Силантьевич».